292 В эти трудные дни мощных сдвигов планетных нужна особая стойкость сознания, чтобы могло удержаться оно на камне вечного основания жизни. Меняется все, но не основа, ибо основа как канва для новых узоров. Узор различный, канва неизмен, неизменные законы гармонии и пропорции, дающие красоту и изысканность новых узоров. Когда усмотрено основание, можно строить спокойно, зная, что построение идет в согласии с законами эволюции. Успех обеспечен там, где основание заложено правильно. Новый мир основой своей избрал эволюцию. Революции — этапы эволюции, ибо поступательны тоже. Великие перемены и есть великая революция всей жизни от низа до верха.